Ровно в десять утра я вошла в ворота Белогорского кладбища и поразилась огромной толпе, заполнившей зал прощания. Два гроба, установленные на помостах, походили на клумбы. У Эдика и Геммы был огромный круг общения, и на похороны явилось человек сто не меньше. Правда, плачущих людей не наблюдалось. Все сохраняли скорбное выражение на лицах и приличествующее случаю тихое молчание. Церемонией руководил Жора Саврасов. Он приглашал выступающих, кивал пианистки, перекладывал венки, шепотом отдавал какие-то указания сотрудникам. Я заметила в самом углу парня, обвешанного фотоаппаратами, подошла к нему и сказала «Привет». «Привет», — бодро отозвался юноша, строча в блокноте. — Извини, ты из какой газеты? — Веду светскую хронику в модном базаре, а что? — Всех здесь знаешь. Журналюга хмыкнул. — А то. Похороны Малевича — светское мероприятие. Вот наши и отметились. — Можешь мне людей назвать? — А ты кто? Я потупила взор. Из Космополитен. В первый раз работаю. До этого... Уголовную хронику вела, а теперь на тусовку кинули. Ну, бедолага, посочувствовал парень. Тяжело с непривычки. Лады, слушай. И он принялся объяснять, сыпя фамилиями и титулами. Прямо у гроба Эдика стоит Виктор Климович Подольский со своей женой Жанной. Рядом Леонид Сергеев, администратор певца Николая Аржа. Потом Катя Волкова, актриса. В сериале Своим нельзя снималось. Журналист знал всех. Единственная дама, которую он не смог назвать, была Оля Малевич, пришедшая на похороны брата, естественно, не в образе и а просто в черном платке. Примерно часа через полтора гробы погрузили на специальные каталочки, доставили к двум зияющим ямам и при помощи специальных машинок опустили вниз. По крышкам застучали мерзлые комья, над погостом с карканьем носилась стая ворон, и стоял жуткий, пронизывающий холод. — Попрошу всех в концертный зал! — крикнул Жора. — Помянем усопших по русскому обычаю. Чинно переговариваясь, без суеты и спешки, толпа потекла в указанном направлении. — Пойдем? — хлопнем, водяр, — шепнул мне всезнающий журналист. прямо весь Экая стужа, словно не ноябрь, а февраль. Я открыла было рот, чтобы соврать просрочную работу, но тут увидела, как от монолита толпы отделилась высокая фигура в черном и быстрым шагом направилась к выходу. «Это кто?» — дернула я за руку своего информатора. «Не знаю», — прищурился тот, — «впервые вижу». «Ну и рост у бабы. Однако метр семьдесят пять, не меньше». «Это кто же у нас баскетболистка?» «Ума не приложу». «Ничего, сейчас увидим». «Эй, девушка!» — заорал он. «Погодите минутку, снимочек для светской хроники сделаем». Женщина на секунду оглянулась, и я увидела, что ее лицо закрывает плотная черная вуаль. «Постойте!» — надрывался парень, размахивая фотоаппаратом. «Завтра опубликуем. Ну куда же вы, девушка?» Но женщина бегом кинулась на улицу. «Я за ней». Но, очевидно, это был не мой день. Правая нога споткнулась о камень, левая подвернулась, и я упала. Правда, я тут же вскочила и подлетела к воротам, но, увы. Как раз в этот момент от забора стартовали «Жигули» нежно-голубого цвета с номером 267. Я обреченно смотрела им вслед. «Это не из тусовки», — уверенно заявил журналист, — «из посторонних». Откуда, знаешь, пробормотала я, отряхиваясь? С чего решил? Господи, подскочил парень, да они все только меня с фотоаппаратом увидят, мигом в позу становятся. Ворчат, правда, ах, как эта пресса нам надоела. Но сами прямо в объектив прут. А эта удрала. Я влезла в маршрутку и поехала в Москву. Настроение было припаршивое. Неужели упустила убийцу? Чтобы согреться, я зарулила в кафе «Ростикс», проглотила, не жуя, сандвич «Великан», салат и запила все восхитительно горячим кофе. Ладно, не станем придираться к его качеству. Главное, что он просто кипел в стаканчике и замечательно согрел заледеневший организм. Прямо перед моими глазами висели часы. Ажурные стрелки показывали ровно час. Я встала и пошла к метро. Бывшая стрип-танцовщица Лена, скорее всего, сейчас дома. Девица привыкла ложиться в шесть утра и вставать тогда, когда все приличные люди давным-давно пообедали. Подъезд дома, где жила Лена, вновь неприятно поразил меня убожеством. Пол тут был грязным до безобразия, кнопки в лифте чернели обгорелыми кусками, в кабине воняло мочой, а потолок покрывали пятна копоти. Какой-то идиот водил по нему зажженной зажигалкой. Стараясь не дышать, я доехала до нужного этажа и позвонила в дверь. Но никто не спешил на зов. Значит, противная девица успела умотать. Я покосилась на соседние двери, вытащила из сумочки пилочку для ногтей и поддела язычок хлипкого замка. Сделав какую-то вещь в первый раз, с дрожью в руках, вторично повторяешь те же действия абсолютно спокойно. Честно говоря, я страшно не люблю держать у себя чужие деньги, а бегать без конца кленочки неохота. Так что просто оставлю доллары на видном месте и напишу записку. В квартире стоял какой-то не слишком свежий воздух, наполненный знакомым, но неприятным запахом. Я подергала носом, но так и не поняла, чем пахнет. На кухне царил дикий бардак. Практически все шкафчики были раскрыты. Скудные запасы вперемешку со столовыми приборами валялись на столе, подоконнике и в мойке. Там же стояло несметное количество грязных чашек, тарелок и пустых бутылок. Повсюду виднелись блюдца, которые гости использовали вместо пепельниц. Надо же развести в доме такое свинство. Я разгребла на столе чистое пространство, выложила аккуратно доллары, придавила их сахарницей и стала искать что-то похожее на кусок бумаги. Но в кухне ничего не нашлось, ни газеты, ни журнала, ни блокнота. Надеясь обнаружить листочек в комнате, я шагнула через порог, опять удивилась странно знакомому аромату, И отметила, что в гостиной творится еще худшее безобразие, чем на кухне. Повсюду валялись вещи, кофточки, юбки, брючки. Прямо посередине круглого стола лежали скомканные колготки а со спинки стула свисал красивый, кружевной, но не слишком чистый лифчик. Вот грязнули. Конечно, у нас дома никогда не бывает идеального порядка, но подобного безобразия не случается. И где тут может быть бумага? Есть ли она вообще в этом доме, хоть какая-нибудь, кроме туалетной? А что? Это идея. Я развернулась и пошла в ванную, толкнула дверь, машинально заметила, что противный запах тут просто невыносим, опустила глаза вниз и зажала себе рот обеими руками, чтобы не заорать от ужаса. На полу, на боку, скрючившись, словно младенец в утробе матери, лежала Лена. Вернее, то, что от нее осталось. Лица несчастной не было видно, его прикрывала вскинутая и как-то неловко заломленная рука. Темная лужа, угрожающе, растеклась под ее затылком, и я сразу поняла, чем это так странно пахнет. Кровью. «Именно из-за этого запаха я терпеть не могу готовить печенку».